Глава 49. Как так? Чего не сделаешь ради того, чтобы упрямая жена соизволила провести ночь с тобой как с мужем в одной кровати. Но неожиданно для самого себя я готовлю сэндвичи с яйцами и ветчиной с большим воодушевлением. Мне нравится идея позаботиться о Вике. Вот несу тарелку сэндвичем и ловлю то же ощущение, что с маленькой розовой вазочкой. Я чувствую себя мужчиной. Моя жена кормит нашего ребенка, а я должен озаботиться ее голодом. Притормаживаю в гостиной у столика, оставляю тарелку с сэндвичем и беру телефон Вики. Ввожу пароль и меняю в книге контактов дракона на моего дракона. Ничего не знаю, не хочу быть просто драконом. Только откладываю телефон, как на экране высвечивается мама. Принимаю звонок с целью сказать, что поздно для разговоров с дочерью, и слышу истеричное: "Вика, господи!" «Нина?» «Валера?» Слышу в голосе дрожь и слезы всклипывает. «Валера?» «Что случилось?» Напрягаюсь. «Юра?» «Что, Юра?» Понижаю голос до тревожного шепота. «Нина!» «Он в больнице, Валер, а меня к нему не пускают!» «Да что с ним?» У меня в голове всплывает сценарий, что кто-то из конкурентов решил ему голову проломить. Но это маловероятно, учитывая его хитрость и предусмотрительность. «Мне позвонил его водитель». Не насрывается в слезы. «Сказал, плохо стало. Врачи тут ничего не говорят, игнорируют меня. И я ничего не знаю. То ли инфаркт, то ли инсульт. Сколько я ему говорила, что надо ему заняться спортом и сбросить вес. Но я же глупая баба, и салатики с курицей жрать он не будет, потому что он не корова». «Нина, тише, где вы?» «И меня не пускают». Игнорирует на эмоциях мой вопрос. «Потому что я... я ему никто. Просто левая истеричка, Валер, ну как так-то?» «Сейчас как умрет? «Где вы?» — рявкую я. «В четвертый городской», — шепчет Нина. «Ты приедешь? Может, тебя послушают?» «Приеду». Сбрасываю звонок, подхватываю тарелку с сэндвичем и поднимаюсь на второй этаж. Рано Юра решил коньки отбросить. Как же мои планы показать ему, какой я весь самостоятельный, решительный и крутой? Салатики с курицей он жрать отказывался. Да я ему сам эти салатики буду в глотку пихать и посажу на цепь у беговой дорожки, если выкарабкается. Валер, очухиваюсь от тихого вопроса Вики, которая держит у груди Соню, «Ты чего такой бледный?» «Мама твоя звонила. Стою перед ней и ставлю тарелку с сэндвичем на комоту у пеленального столика. Юра в больнице». «Что?» Глаза Вики округляются беспокойством. «Что с ним?» «Я не понял. Или инсульт, или инфаркт». «Боже!» Вика встает. «Я поеду и позвоню тебе, как что-то выяснится». Мы вместе поедем, хмурится. Там же мама, одна. Что же он так рано решил помереть? Я все же настаиваю, чтобы ты осталась. Нет, мы все вместе поедем, кладет покряхтывающую Соню на пеленальный столик и сердито смотрит на меня. И это не обсуждается. Вика, мы стараемся не ссориться, злощурится. И мы сейчас теряем время за разговорами, Валер. Если не с дядей я должна быть рядом, то с мамой. Понял. Киваю, выхожу. Тогда пятиминутная готовность. Возвращаюсь, обнимаю удивленную Вику и прижимаю к себе. Все будет хорошо. Этот говнюк так просто не сдастся и потреплет всем еще нервы. Вика тихо всхлипывает и шепчет. Я, конечно, его ненавижу и все такое, но. Я планировала побывать на его похоронах намного позже. Я тоже, целую ее висок. Я ждал, что он, как горец, лет до 150 доживет. Иди отстраняется и вглядывается в глаза. «Теперь у нас четырехминутная готовность. У меня пара минут на Соню и пара на меня». Я ему потом устрою оздоровительную физкультуру по первое число. Торопливо выхожу, развязывая пояс на халате. Я не чувствую паники или страха, я зол. У меня тут в семье только первые шаги к примирению с испуганной и забитой девочкой, а Юра решил мне поднасрать. Я, конечно, понимаю, что на горе и смерти можно тоже сблизиться. Но я бы выбрал путь соблазнения, смущения и сэндвича с яйцами и ветчиной. Только попробуй сдохнуть, пастушина ты наглая. Рычу в гардеробной и накидываю на плечи рубашку. Я за тобой в ад, сволочь ты наглая, спущусь. Валер, меня в очередной раз вытягивает из размышлений голос Вики, которая стоит с люлькой у ног в гардеробной. А мы уже готовы. Почему сейчас? Затягиваю ремень. Он всегда был таким. Вика слабо улыбается. «И ты же пообещал, что все будет хорошо? Значит, будет». И смотрит так решительно, что я, мать его, таю. Никогда прежде я не испытывал ничего подобного. Моя жена приняла на веру мои слова, и я теперь просто обязан реанимировать Юру. Соня в люльке зевает, потягивается и улыбается. Вот кем я должен быть. Тем, с кем все будет хорошо в любой ситуации. Если ты вазочку нашел, то уж врачей в больнице встряхнешь. Вика хмурится. И, если что, и я с криками и перевернутой мебелью присоединюсь. А там и Соня заполирует все визгами и ревом. Она иногда так орет, что окна дрожат. А вот это серьезная угроза. Перевожу взгляд на Соню, которая, кажется, ехидно посасывает большой палец, будто готова задать жару всем, по команде мамули. Поддержишь, папу? Щурится и улыбается, выпуская ручеек слюны. И в этот момент приходит четкое осознание, что в люльке под цветным вязаным одеялом лежит моя дочь от моей крови и моего семени. Поехали. Разминаю шею, шагаю к Вики, и приобнимаю ее за плечи. Устроим им встряску.